Во время ежедневного собрания на лесной поляне Таракан выступил с предложением Приготовить пудинг «Давай», — сказала Лиса. «Но мы-то о чем, собственно?» — сказала пеночка «О положении дел» «Точно!» — поддержал насупленный карт. «Нет!» — сказал таракан «Не понимаете вы меня Я имею в виду пудинг для всех С начинкой из всякой всячины Трава, желуди, мед, кора «Буковые орешки, водоросли, ракушки, листья, смола, вода, чертополох, мел, грязь!» «Ну, я не знаю!» «Положение дел!» — пробормотала лисица. Но остальные, дослышав про свое любимое лакомство, навострили уши. «Хорошая идея!» — сказала Белка. Медведя уже не терпелось приступить к делу. Они тут же принялись за работу, и к вечеру был готов Путин к величиной с поляну». Так что звери не без труда протискивались мимо него. Он доходил до самых верхушек деревьев, а до его собственной верхушки можно было добраться только с помощью двух наспех сколоченных друг с другом лестниц. Таракан восседал посреди своего детища. Но Пудинг был такой мягкий, что его мало-помалу засосало вниз. И достать его удалось только аисту, и не без труда. Гусеница скатывалась по некрутому откосу из каштановых листьев и вопила от восторга. Вечером был праздник. Сверчок зажег свой огонек, слон трубил, пчела жужжала громче обычного, а по мелодичному сигналу соловья все набросились на пудинг. Звуки пиршества не смолкали в течение нескольких часов. Трещало, хрустело и скрипело так, что, казалось, весь лес кто-то перемалывает в мясорубке. Никто не произносил ни слова, все ели. Один не отставал от другого. Когда уже где-то около полуночи муравей перетирал челюстями последнюю сахарную крошку, все уютно откинулись на стульях, благодарно кивнули таракану и сочли, что до дому они дойти не в состоянии. Часом спустя могучий храб поднялся к полному мерцающих звезд небу, нависавшему над лесом. Будто бы оно устало и решило немного обокатиться на мир.